Том 15, глава 135. Мастер зала выдающихся добродетелей. Старейшин проявил на лице разочарованное выражение и сказал. «Жизнь человека ограничена. И даже у таких титулованных мастеров, как мы, это факт. Я чувствую, что мое время уже на исходе». После того, как я уйду, Академия должна будет поддерживаться тобой, тобой и остальными старейшинами. Малыш Сюань, ты слишком упрям и недостаточно собран. Ты должен сохранять спокойствие, когда будешь сталкиваться с чем-либо в будущем и думать только об Академии. Старейшина Сюань был шокирован и ответил... «Старейшиному вы...» старейшинам усмехнулся. «Не волнуйся, я умру не так скоро. Я должен продержаться еще несколько лет, пока эти малыши не повзрослеют достаточно, чтобы я смог спокойно уйти». Пока он говорил, евро... его доброжелательный взгляд упал на Юйхао и двух других. «Юйхао!» Иди сюда. Старейшана махнул в сторону Юйхау. Да. Юйхау поспешил к старейшинему и почтительно встал рядом с ним. Му слегка улыбнулся и сказал Хороший ребенок, я доволен твоим недавним ответом. Ты еще молод, но уже очень стойкий. «Я был сильно поражен твоим ростом после того, как ты вернулся с турнира. Мастер духа может воспитываться во всех сферах, кроме его отношения. Ты хорош, очень хорош!» Йихау опустил голову и сказал. «Старейшина Му, вы переоцениваете меня. Я сирота, у меня больше нет родственников с тех пор, как моя мама умерла». Тогда я был полон ненависти. Я встретил учителя Сяоя и самого старшего брата в Великом лесу звездных зверей, и они отправили меня в Академию Шрек, используя одноместный пропуск секты Тан. Я рос с мамой в том холодном месте с юных лет. Я испытывал лишь унижение и только равнодушие. Только после поступления в Академию Шрек я ощутил семейное тепло. Академия дала мне уют, кормила меня, одевала меня и даже обучала меня, как стать мастером духа и личностью. Здесь моя семья. Измениться может все, кроме семьи. Я сделаю все, чтобы защитить и сохранить честь моей семьи». Его слова были эмоциональными, его глаза покраснели, пока он говорил. Старейшина Сюань был немного шокирован, глядя на него. Старейшина Му схватил ейхау за правую руку и сказал. «Когда я впервые увидел тебя, я понял, что ты ребенок со своей историей. Все потому, что выражение в твоих глазах отличалось от большинства других. Твои глаза могли быть очень ясными, но они скрывали твою боль». «Твоя боль исчезла лишь недавно. Как ты и сказал, Шрек — это твоя семья. Это также и наша семья. Я сказал Дубусы, пока разговаривал с ним ранее, что ты мой ученик. Он сказал мне, что не будет преследовать тебя, пока ты в Академии Шрек». Я понял, что он имел в виду. «Когда ты окончишь Академию Шрек...» он сможет снова прийти за тобой ехау был ошеломлен он не ожидал что секта тела все еще не отказалась от него старейшина Сюань больше не мог это выносить глупый ребенок скорее признай своего учителя а ах ехау отреагировал только сейчас он немедленно опустился на колени и почтительно покланялся старейшинему старейшинному пожалуйста Примите меня как своего ученика. Старейшинаму засмеялся и сказал. Хороший ребенок, встань! Он схватил Ейхау за правую руку и осторожно потянул. Мягкая сила подействовала на тело Ейхау и подняла его. Старейшинаму улыбнулся, когда увидел искренний взгляд в глазах Ейхау. Чем больше он смотрел, тем больше он был доволен. Он не мог сделать предложение Юйхао стать его учеником со своим нынешним статусом. Он мог только намекнуть. К счастью, старейшина Сюань подсказал Юйхао со стороны, поэтому он не упустил такую прекрасную возможность. Юйхао попытался проверить воду, спросив «Старейшина Му, вы согласны?» Старейшина Му рассмеялся. «Глупый ребенок! Пришло время тебе сменить свое обращение ко мне!» Юйхау был в восторге и поспешно сказал «Учитель!» Он хотел снова встать на колени, когда говорил это, но на этот раз старейшиному не позволил ему сделать этого, используя свою мягкую духовную силу, чтобы поднять Юйхау. «Сегодняшнего дня ты станешь моим последним учеником!» «Я не очень придирчив к формальностям. Тебе не нужно становиться на колени в будущем. Поклона вполне достаточно». «Да, учитель». Ихау по-прежнему относился очень уважительно, хотя старейшина Му не особо обращал внимание на формальность. «Если бы старейшины Му и старейшина Сюа не было рядом, он бы прыгал от волнения». Ван Дун и сяо, сяо с завистью наблюдали за этой сценой и поспешно подошли поздравить его. Старейшин ему улыбнулся. «Вы двое тоже хороши. Сяо-Сяо, ты будешь учиться у старейшины Сюаня в будущем. Пусть он проанализирует тебя, уникального боевого мастера духа системы поддержки. Что касается Вандуна, то ты, как и я, мастер духа атрибута света. Ты можешь временно побыть моим учеником на словах. Вандун высунул язык и слегка нагло сказал. Старейшинаму, это несправедливо!» «Я, как и вы, мастер духа атрибута света, но вы приняли Юйхао в качестве своего ученика, хотя он не обладает атрибутом света. Как вы можете быть настолько дискриминирующим? Я тоже хочу быть вашим последним учеником». Старейшина не мог удержаться от смеха, увидев возмущенное выражение Вандуна, и он сказал... «Ты маленький негодник, Ха -ха -ха. ты первый человек, кто сделал подобный запрос передо мной. Может быть, только один последний ученик?» Вандун подошел ближе, когда увидел, что старейшиному не злится. Он сказал почти естественно. «Все в порядке. С вашим статусом вы можете стать первым, у кого будет два последних ученика. Кто посмеет усомниться в вашем решении?» «Более того, мы с Юйхао обладаем общими навыками слияния боевых духов и идем как единое целое. Просто примите нас двоих, как одного человека!» Улыбка старейшиному стала слегка странной. «О, одно целое!» Вандун покраснел, увидев, как старейшиному смотрит на него. Он схватил старейшиному за руку и сказал... «Просто примите меня тоже, в противном случае он будет запугивать меня в будущем, когда станет официальным учеником, а я просто учеником на словах». Старейшина Сюань был ошеломлен, когда увидел эту сцену. В его памяти никто, включая даже Яняша уже, никогда не осмеливался быть настолько наглым перед старейшиной ему Но Ван Дун только что сделал это. И, наблюдая за этим, старейшина Му не выглядел каким-то особо раздраженным. Наоборот, он выглядел радостным. Старейшина Му улыбнулся, сказав. «Хорошо, хорошо. Я не могу переговорить тебя. Я приму тебя тоже». Вандун был в восторге и поспешно опустился на колени, прежде чем покланяться старейшине Му. Старейшиному поднял левую руку и волна духовной силы потянула его вверх. Старейшиному сказал «Малыш Сюань, ты видел это, да? Я был вынужден принять двух последних учеников. Ха-ха-ха-ха!» Старейшина Сюань усмехнулся и ответил «Я вижу, что вы этому очень рады, но в этом нет ничего плохого. Оба эти парня хороши». Поскольку это так, я сам тоже приму последнего ученика. В любом случае, я не намного моложе и вас. Сяосяо -сяо была сообразительной и поспешно опустилась на колени перед старейшином Сюанем. Она поклонилась ему. Учитель! Старейшина Сюань поднял ее и закричал Дитя, ты должна стать выдающейся под моим руководством, не проигрывая этим двоим парням. Сяу-сяу засмеялась и ответила, «Учитель, я сделаю все возможное, просто отдавайте мне все попавшие вам в руки вещи, которые могут увеличить мою силу». Старейшина Сюань засмеялся, о, -о, -о я принял последнего ученика или маленького нарушителя спокойствия, ты определенно не настаиваешь на церемониях». Сяу-сяу засмеялась и сказала, «Мы на одной стороне, учитель». «Какие могут быть церемонии между нами, верно? Я даже покупала вам куриные ножки!» После того, как она закончила уединение, она совершенствовалась со старейшином Сюанем и уже стала с ним очень близка. Естественно, она была очень взволнована, когда их отношения официально подтвердились. Старейшина Му отобразил на своем лице ошеломленный взгляд и сказал, «Дубусы только что ушел!» «Но кто-то уже снова пришел. Похоже, сегодня хороший день». Старейшина Сюань прищурил глаза, и в них промелькнул острый блеск. Он собирался сделать свой ход. Старейшина ему поднял руку и остановил его. Он сказал, «Посетитель, это гость, просто пригласи его». Старейшина Сюань был шокирован и спросил, «Куда? В павильон бога моря?» Старейшина улыбнулся и ответил. «Да, в павильон Бога моря!» Хотя старейшина Сюань был шокирован, он не пошел против слов старейшиному. Но он никогда не слышал о посторонних, которых впускали в павильон Бога моря. Старейшина Сюань исчез с того места, где он находился, когда вспыхнуло сияние. Он оказался за пределами павильона Бога моря в следующий же момент. Он посмотрел вдаль и холодно сказал. «Поскольку ты уже здесь, тебе больше не нужно красться. Выходи!» Говоря это, он схватил воздух, и в воздухе появилась огромная цитриновая рука. Это разновидность кварца желтого цвета. Рука широко раскрылась и хватанула в определенном направлении. Внезапно в этом направлении в воздухе появились бесчисленные тонкие черные трещины. Хотя эти трещины не могли сравниться с созданными Дебусы, они все же появились. «Старейшина Сюань, никто так не приветствует своих гостей!» Загорелось тусклое золотое сияние. Когда орел быстро распространился, он вздрогнул, и искаженные лучи света отбросили огромную руку старейшины Сюаня. Человек также появился в том направлении. Появившийся человек был невысокого роста, но он был пухловатеньким. Его длинное элегантное платье было вышито золотыми узорами. Он положил руки за спину и улыбнулся старейшине Сюаню. Разве это не мастер зала выдающихся добродетелей Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, а также лицо, отвечающее за всю Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны? «Так это ты, Цзин Хунчэнь. Старейшина Сюань был удивлен, хотя он мог ощущать его мощное присутствие, он как бы не ожидал, что это будет именно мастер зала выдающихся добродетелей. Цзин Хунчень улыбнулся и сказал, «Старейшина Сюань, вы не должны так удивляться. Поскольку вы взяли кое-что у зала выдающихся добродетелей, я лично пришел навестить старейшину Сюаня и Академию Шрек». Глаза старейшины Сюаня вспыхнули проницательным блеском, когда он подумал, «Этот Цзин Хунчень пришел в такое время, он пришел одновременно сектой тела и показал себя только сейчас». Или же это действительно совпадение? Старейшина Сюань не раскрыл своих мыслей и сказал равнодушно. «Ты гость, так что, пожалуйста, проходи!» Сказав это, он повернулся и вошел в павильон Бога моря. Теперь уже Цзин Хунчень стал тем, кто был шокирован. Он был уже удивлен, когда его обнаружили. С помощью духовного инструмента, скрывающего типа, который он создал сам, кстати, Он был абсолютно уверен, что его невозможно обнаружить, пока он не двигается. Однако старейшина Сюань смог отследить его. Но еще больше удивление у него вызвало то, что старейшина Сюань пригласил его аж в павильон бога моря. Дзин Хончень колебался какое-то время. Павильон бога моря, скорее всего, являлся местом, куда было легко войти, но не так уж просто выйти. В конце концов это была Академия Шрек как никак. Несмотря на то, что у него в руках было достаточно карт, Академия Шрек была основана много лет назад и постоянно существовала на континенте Мастеров. А также именно из-за Шрека Империя Солнца и Луны имела много опасений и действовала осторожно. Они не смели действовать безрассудно, хотя у них было достаточно ресурсов. Павильон Бога моря. «Что за павильон богоморья?» Старейшина Сюань встал перед входом в павильон богоморья, а затем повернулся и пошутил. «Что? Являясь мастером зала выдающихся добродетелей, ты не осмелишься войти в павильон? Поскольку это так, зачем ты тогда вообще пришел?» Нзынь Хунчень поднял брови. «Его надменность была даже выше, чем у Дубусы». Он появился только сейчас, потому что не хотел иметь ничего общего с сектой тела и пачкать свою репутацию. Будучи спровоцированным старейшином Сюанем, он громко рассмеялся, прежде чем большими шажками направиться прямо в павильон Бога моря. Старейшина Старейшинаму отразил легкую улыбку на своем лице и был в восторге от действий старейшины Сюаня в своем сердце. Старейшина Сюан действительно был экспертом в области человеческой психологии. Простое приглашение Цзинхунченя в павильон бога моря значительно уменьшило его могущественную ауру. Идя по первому этажу павильона, взгляд Цзинхунченя прошелся по всему этажу. Он был несколько ошеломлен. Было очевидно, что он смог понять, что павильон бога моря был экстраординарным. Старейшина Сюань подошел к стульям из золотого дерева с одной стороны первого этажа, прежде чем сесть. Он также жестом предложил присесть и дзинхунченю. Дзинхунчен не стал церемониться. Он улыбнулся старейшине Сюаню, прежде чем сесть напротив него. Никто из них не заговорил первым, и они просто сидели и смотрели друг на друга, сидя там. Но воздух вокруг них собирался затвердеть из-за их ауру. У старейшины Сюаня и Дзинхунчене были похожие ауры. Они были очень напряженными. Но разница была в том, что аура старейшины Сюани была основательно устойчивой, как земля, в то время как аура Цзинхунченя образовалась из давления, которое могло быть выпущено в любой момент. Похоже, что духовные инструменты могут помочь мастеру духа достичь определенного стандарта. Твое совершенствование лишь на 93 третьем ранге, но ты способен стабилизировать себя, находясь передо мной. Медленно сказал старейшина Сюань. Цзэнь Хунчэнь улыбнулся и ответил. Я считаю, что исследование духовных инструментов лишь на начальной стадии. Мир будущего принадлежит духовным инструментам. Когда наступит день, когда духовные инструменты больше не будут нуждаться в духовной силе для активации, мастера духа будут устранены. Интересно, верит ли в такой исход старейшина Сюань? Старейшина Сюань холодно ответил. — Неважно, верю я в это или нет. В любом случае, ты не доживешь до этого дня. — Неважно, доживу я до этого дня или нет, — сказал небрежно Цзинхунчань. «Достаточно будет и того, если это произойдет в Империи Солнца и Луны, а это и произойдет в Империи Солнца и Луны. Империя Звездных Мастеров, Небесной Души, Долин и даже ваша Академия Шрек слишком отстают в области духовных инструментов». Старейшина Сюань засмеялся. «О, слишком отстаем? Я так не думаю». Тогда когда вы сможете использовать это отставание, чтобы победить Академию Шрек? Мы отправили лишь половину наших основных сил на недавно завершившийся турнир духовных дуэлей передовых Академий. Но мы все равно победили. Это доказывает, что ваше преимущество в духовных инструментах еще не имеет определяющего значения. Старейшина Сюань был удивлен, что Цзин Хунчень кивнул, услышав его слова. «Вы правы. Я получил новости из, ваших, из вашей академии, в которой вы выразили заинтересованность в обмене опытом с Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны. Я, знаете что, был очень рад в этот момент. Но по какой-то причине ваша академия передумала. Если это из-за турнира, я не думаю, что вам стоит так поступать». Империя Солнца и Луны великодушна. Турнир есть турнир. Мы не будем пинать ненависть из-за несчастных случаев во время турнира. Старейшина Сюань спросил. Это причина твоего сегодняшнего визита. Цзэньхунчань ответил. Отчасти это так. Есть и другая, конечно же, причина. Я хочу вернуть судный меч. Это одно из моих лучших творений, и оно имеет для меня большое значение. «Я надеюсь, что вы сможете вернуть его мне». Старейшина Сюань серьезно кивнул и сказал, «Я не могу вернуть его. Я верну его тебе, если ты сможешь сделать так, чтобы Масятао полностью исцелилась». Цзин Хунчень стал мрачным и ответил, «Старейшина Сюань, вы не можете так поступать. Многие из наших элитных учеников тоже пострадали и даже погибли от рук ваших учеников» но мы никогда не просили никакой компенсации. Старейшина Сюань равнодушно сказал. Могут ли ваши ученики справиться с Сяо Тао? Мася Тао станет преемником декана отдела боевых духов нашей академии. Ей даже нет 20 лет, но она уже святой дух. Кроме того, она обладает высокоранговым боевым духом. Никто на континенте не может сравниться с ней в бою один на один. Академия Шрек не собирается силой захватывать ваши вещи, но обстоятельства Сяутау особенные. Ее боевой дух изменился в худшую сторону, и она до сих пор находится в коме. После того, как мы найдем лечение для нее с помощью этого меча, мы вернем его вам». Цзин Хунчэнь нахмурился и спросил, «Разве здесь нет места для переговоров?» Старейшина Сюань ничего не говорил и лишь спокойно смотрел на него. После недолгого размышления Цзин сказал, «Что, если я обменяю его нас что-то же столь же ценное?» «Я говорил тебе, что нам нужен меч для того, чтобы исследовать трансформацию боевого духа Сяо-Тао», холодно ответил старейшина Сюань. Цзинхунчэнь немного напрягся, затем сказал более глубоким голосом. «Могу я взглянуть на нее?» Теперь старейшина Сюань стал тем, кто колебался. В этот момент прозвучал голос старейшиному. «Да, ты можешь взглянуть. Отведи его на второй этаж». На лице Цзинхунчэня появился испуг, когда он услышал этот голос. Он быстро встал. Хотя он не появился вместе с сектой тела ранее, он явно был свидетелем драки между старейшином Сюанем и Дубусы, а также того, как Дубусы был сдержан золотым светом Академии Шрек. Чувства Цзэнхунчэня были очень остры, хотя он и не достиг уровня трансцендентного мастера. Он сразу понял, что понимание внешним миром Академии Шрек было ошибочным. Самым сильным в Академии Шрек был не Тао Те, мастер старейшины Сюань, а кто-то другой. Даже Дубусы пришлось отступить перед этим человеком. Насколько он был силен. Вот почему он прокрался в академию Шрек после того, как секта тела ушла, и не появился так же открыто, как секта тела. Цзин Хунчэнь спросил глубоким голосом, «Старший Сюани, неизвестный старший, у меня с собой есть по крайней мере три автоматических духовных инструмента девятого класса. Если на меня нападут, этим духовным инструментом хватит мощности, чтобы уничтожить весь город Шрек. К тому же они не могут быть остановлены». Он был примерно в возрасте Яняша уже. Для него было нормальным называть старейшину Сюани и старейшину Му своими старшими. Это была очевидная демонстрация его слабости. Из того, что знал Цзинхунчэнь, здесь было более пяти трансцендентных мастеров. Независимо от того, насколько сильны его духовные инструменты, он находился всего лишь на 93-м ранге. Он не противник такому количеству трансцендентных мастеров на такой близкой дистанции. Но он пришел подготовленным. Он также надеялся, что Академия Шрек на самом деле не нападет на него. Это не соответствует их стандартам. — Ты наш гость. Так что, когда ты вошел в павильон Бога, ты стал нашим гостем. Равнодушно сказал старейшиному. — Если бы я действительно хотел тронуть тебя... «Свои духовные инструменты, вероятно, не смогли бы раскрыть всю свою мощь». Цзинь Хунчен не возражал, но показал облегчение. Он засмеялся и сказал, «Для меня большая честь быть гостем павильона Бога моря. Он быстро поднялся на второй этаж под руководством старейшины Сюани. Старейшина Му лежал в своем кресле с откидной спинкой, а Юйхао, Вандун и Сяу-Сяу стояли позади него. Юйхау сильно волновался. Перед тем, как уединиться, он спросил старейшину Му о состоянии Масятау. Старейшина Му сказал ему, что Масят с Масятау все в порядке, и он успокоился, когда отправился в уединенное совершенствование. Но сейчас, по словам старейшины Сюани и старейшины Му, казалось, что она находится в тяжелом состоянии. Разве он мог не волноваться? Цзинь Хунчень повернулся к старейшине Му. Старейшина Му мог выглядеть как слабый старик и не раскрывать ни капли своей мощи ауры, но Цзинь Хунчэнь был уверен, что именно он ранее прогнал секту тела. Способности и совершенствование старейшины Му нельзя было измерить лишь с помощью глаз. Было неожиданностью, что в Академии Шрек находилась такая мощная фигура. Он чувствовал все больше уверенности в том, что поступил правильно, когда проявил осторожность. «Приветствую вас. Могу я узнать имя старшего?» Цзинхунчэнь слегка покланялся старейшине Му. Старейшин улыбнулся и сказал, «Меня зовут Муэнь. Я думаю, что в этом мире не так много людей, которые все еще помнят мое имя». Цзиньхунчэнь был полностью растерян, когда услышал имя старейшина Он не мог найти это имя в своей памяти или их исследованиях Академии Шрек. Из-за этого он стал еще осторожнее по отношению к старейшинему Старейшин Му. сказал старейшине Сюаню, «Малыш Сюань, отведи его, чтобы взглянуть на состояние Сяо-Тао. Юйхао, вы трое тоже идите». Да, учитель. Юйхао представлял остальных и принял слова старейшинему. Он быстро пошел к старейшине Сюаню. Взгляд Цзинь Хунченя сменил направление, когда он услышал имя Юйхао. Его имя фигурировало больше всего в докладах Имперской академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Он появлялся даже еще чаще, чем лидер команды Шрека Масятао и вице-лидер команды Даеохен. Парный боевые духи. И вполне вероятно, что один из них является предельным боевым духом с его совершенствованием на уровне двух колец. Но он, вероятно, был в состоянии скрыть свое собственное совершенствование и даже способности. Во время последней битвы он и его партнер выпустили серию мощных навыков слияния боевых духов, которые принесли им победу. У него есть партнер, который также обладает парными боевыми духами, совместимыми с его. Эта череда информации всплыла в его голове, в голове Цзинхунченя, и побудила его взглянуть на Юйхао иначе. Он даже получил полезную информацию. Юйхао назвал старейшину Му учителем, он являлся учеником таинственного старика. Юйхао и двое других подошли к старейшине Сюаню и слегка поприветствовали Цзинхунченя, кивнув головой. Они недолюбливали людей из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, и поэтому они не были особо формальны в своем приветствии. Старейшина Сюань и старейшина Му сделали вид, что не заметили этого. «Следуй за мной!» Старейшина Сюань подошел к ведущим вверх ступенькам и отвел их на третий этаж, тогда как старейшина Му остался на месте и просто закрыл свои глаза. Казалось, что он просто отдыхал. Цзиньхунчэнь с интересом посмотрел на Юйхао и сказал, «Ты Юйхао? А эти двое должно быть Вандун и Сяо-Сяо, верно?» Их внешности были подробно описаны в архивах зала выдающихся добродетелей. Юйхао кивнул, но не сказал ни слова. Сейчас он беспокоился лишь только о Масятао. Дзин Хунче не был раздражен, хотя его игнорировали. Он лишь серьезно посмотрел на Юйхао. Никто не знал, о чем он думал. Третий этаж павильона Бога моря. Первым, что можно было увидеть там, на этом этаже, был небольшой зал площадью около 20 квадратных метров. На каждой из сторон находился туннель, ведущий куда-то вглубь. Старейшина Сюань вошел в левый туннель и остановился у пятой двери. Все пространство стало золотым, когда их окружение мгновенно вспыхнуло в этот момент. Руки Дзень Хунчэня подсознательно вздрогнули, но вскоре он все же успокоился. Но интенсивные, все же чистые колебания света привели его в шок. Чувство опасности поднялось в его сердце. Он был хорошо осведомленным человеком, но ничего не знал о таинственном павильоне бога моря. Чистый свет, казалось, не был выпущен кем-то, а излучался просто из дерева, которое их окружало. Из чего именно был построен павильон Бога моря? Дверь перед ним открылась, когда вспыхнул этот золотой свет. Они вошли в тихую комнату один за другим. Старшая сестра. Иха увидел Масятао, которая лежала на многообразном таинственном ледяном ложе. Он так волновался, что хотел броситься к ней, но его остановил старейшина Сюань. Мася Тао выглядела немного бледной, в то время как ее изначально красные губы теперь были багрово-черными. Они несли в себе чувство зла. Все ее тело вспыхивало черным пламенем, пока она была охвачена золотым светом. Хотя, как только пламя слегка разгоралось, оно подавлялось золотым светом. Оно все же казалось непреклонным. Старейшина Сюань покачал головой обеспокоенному Юйхао. Юйхао прикусил губу, и его кулаки тут же невольно сжались. Прошло уже целых два месяца с момента окончания турнира. Он не ожидал, что состояние его старшей сестрички будет настолько ужасным. Она могла лишь лежать на ледяной кровати, будучи запечатанной силами атрибута света. Глаза Юй хао покраснели, когда он посмотрел на лицо Масятао и вспомнил о ее обычной бойкости. Старейшин Сюань указал на Хунченя, который затем вышел вперед. Он остановился перед светом, охватившим Масятао, и внимательно посмотрел на черное пламя. Через мгновение он сказал глубоким голосом. «Могу ли я подойти поближе, чтобы ощутить изменения в ее духовной силе?» «Да!» – прозвучал голос старейшины Му. После этого все были шокированы, когда рядом с Дзэньхунченем появилась золотая фигура. Эта фигура принадлежала старейшине Му, но это была лишь его иллюзорная проекция. Спина старейшины Му теперь была не согнутой, а прямой. Все его тело сияло ярким золотым светом. Хотя это была лишь проекция, она оказалась очень реалистичной. Все вокруг стало золотым, пока он спокойно стоял там. Интенсивный свет циркулировал в воздухе и заставил боевого духа Вандуна невольно высвободиться. Даже его руки, которые содержали духовные кости, засветились. Цзэйн Хунчен не мог контролировать свои эмоции и воскликнул. Что это за духовный навык? Хотя он не был трансцендентным мастером, он все же был титулованным мастером 93-го ранга. Но нынешний аватар Старейшина Му уже вышел за пределы его понимания мастеров духа. Будучи лучшим в мире духовным инженером, он был уверен, что это невозможно, невозможно сделать это с помощью духовного инструмента. Этот Старейшина Му был больше, чем просто проекция света. Цзинь был поражен огромной силой, которой проекция обладала. «Мастер духа на самом деле мог обладать такой силой?» Это стало откровением для Цззиньхунченя. Но он был в ужасе. Внезапно он понял, что из заявление старейшиному, что он сможет помешать ему высвободить силу своих духовных инструментов, вовсе не было какой-то там странной шуткой. Старейшиному поднял правую руку, и в ореоле света, покрывающем телом осятао, появилась дверь. Через нее мог протиснуться только один человек. Пламя Масятау не вспыхнуло из-за появления этой двери. Так было потому, что вся эта комната представляла собой гигантскую печать света, которая подавляла черное пламя в ее теле. Цзинь глубоко вздохнул и пытался успокоиться. Он сделал два шага вперед к Масятау и использовал свои руки, чтобы испытать черное пламя, которое извергалось из нее. После этого он прижал руку к запястью Масятау и проверил состояние ее тела. Затем он сделал два шага назад и быстро вышел из ореола света. Никто не заметил, что, когда он прижал руку к запястью Масятау, его ногти слегка дрогнули, даже старейший Наму не заметил этого изменения. «Я здесь беспомощен. Это обратная реакция мутировавшего огня», «Если я не ошибаюсь, эта юная леди уже обладала странной силой в своем боевом духе, которая вредила ей. Когда она была спровоцирована силой тьмы судного меча, она не смогла вовремя подавить эту силу и высвободила ее. Этот мутировавший огонь, заполненный тьмой и насилием, взял под контроль ее тело, и его невозможно было остановить. Он уже близок к силе предельного огня». Если его принудительно подавить или разрушить, ее тело может попросту не выдержать. Ее запечатывание на данный момент – это все же лучшее решение. Если не будет найдена нежная сила, чтобы справиться с этим мутировавшим огнем, она, вероятно, будет взята под контроль этим огнем, и ее разум уже никогда не прояснится снова, как только она проснется. Холодное сияние появилось на лице Юйхао. Он ненавидел тот факт, что он не был достаточно силен. Он мог бы помочь своей старшей сестре, если бы он был достаточно силен. Тогда бы она не находилась в таком печальном состоянии. А также в этом была виновата Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны. В его глазах мелькнуло злобное сияние, когда он посмотрел на Цзинь Хунчэня. «Поскольку ты тоже беспомощен, ты не должен просить нас о чем-либо», — размеренно сказал старейшиному. «Турнир стал для нас возможностью пообщаться и обменяться заметками. Мы не будем мелочными из-за ущерба, который мы понесли во время турнира. Все, пожалуйста, вернитесь на второй этаж». Мы можем продолжить разговор там. После того, как его голос утих, окружающий золотой свет исчез, и Ореол также вернулся в нормальное состояние. Золотая иллюзорная проекция старейшины Му вспыхнула перед исчезновением. Естественно, он не объяснил Дзенхунченю, откуда взялся его волшебный аватар. Свет в глазах занихунчения сильно паутих, когда они вернулись на второй этаж. Он лишь чувствовал, что его голова становится тяжелее. Он всегда считал, что сможет противостоять Академии Шрек своими духовными инструментами. Но он только сейчас понял, что Империя Солнца и Луны по-прежнему уступала в плане высших способностей после того, как он увидел старейшину Му хао и двое других снова вернулись к старейшинему. Старейшиному лежал все там же и ничем не отличался от прошлой встречи. Он все еще не раскрывал свою мощную ауру и просто спокойно лежал там. Но даже так он оказывал большое давление на дзиньхунченя. Это заставило дзиньхунченя начать потеть. Лишь теперь он понял, почему секта тела ушла так быстро увидев этого старейшеному старейшину ему сказал размеренно. «Можешь ли ты сказать мне, что, по твоему мнению, лучше, зал выдающихся добродетелей или павильон бога моря?» Цзинь Хунчань был слегка ошеломлен. Вопрос старейшину ему может, показался очень расплывчатым, но он сразу его понял. Он спрашивал о преимуществах и недостатках мастеров духа и духовных инженеров а также о сопоставлении зала выдающихся добродетелей и Академии Шрек. Задумавшись на мгновение, Цзэньхунчэнь сказал, «Я не смею комментировать в целом, поскольку не знаю многого о павильоне бога моря. Давайте возьмем старейшину Сюаня и меня в качестве примеров. Старейшина Сюаня долеет меня на расстоянии 100 метров, но я смогу забрать его с собой. Если расстояние между нами увеличится до тысячи метров, Я смогу сбежать. Если будет десять тысяч метров, я уверен, что смогу победить старейшину Сюаня, если он не покинет поле битвы по собственному желанию. В войне моя сторона победит». Цзэньхунчэнь казался очень решительным и непоколебимым, когда он добрался до своего последнего предложения. Даже старейшина Му был немного затронут. «Похоже, ты очень уверен в себе». Старейшина Мус слегка рассмеялся. Цзинхунчень горько улыбнулся. «Я уверен, что вы сможете определить, что мне не хватает уверенности. Духовные инструменты имеют преимущество войне, но положение Шрека на континенте не может быть поколеблено в более высокоуровневых сражениях. Ни зал выдающихся добродетелей, даже ни секта тела не смогут пошатнуть Академию Шрек». Старейшина Му взглянул на него. Было очевидно, что он смог понять смысл его слов. Если зал выдающихся добродетелей и секта тела не смогли сделать это по отдельности, то что, если они объединят свою силу? «Дзинь однажды я посещал зал выдающихся добродетелей. Ваше развитие в духовных инструментах действительно вне моего воображения». Я согласен с одной твоей точкой зрения. Если однажды духовные инструменты больше не будут полагаться на духовную силу мастеров духа, мастера духа будут устранены. Так же, как духовные инструменты заменили скрытое оружие секты Тан. Но я должен кое-что все же добавить». Даже если этот день действительно наступит, мастера духа по-прежнему будут самыми могущественными. Все потому, что лишь могущественные мастера духа смогут раскрыть величайшую силу даже более мощных духовных инструментов. Ты согласен? На этом 135 глава закончилась. Увидимся с вами в следующей главе.